Пришлось оставить третий курс технологического института из-за отсутствия необходимых средств. Посвятил себя спорту. Так, так, так, побарабанил пальцами по столешнице верхов. На легкие деньги позарились. Но это временно, пока не накоплю средств на продолжение учения, неуверенно сказал Петя. О моих способностях поощрительно отзывались такие уважаемые люди, как профессор Муромцев. — Да, — поднял плоские белесые брови Верхов. — Можете справиться у его дочери, Марии Николаевны. Она, кстати, тоже посетила воздухоплавательный праздник. — Справлюсь, справлюсь, голубчик, не сомневайтесь. Верхов вытер пот. Лето в Петербурге выдалось жарким, духота утомляла. — А что за деревянный футляр был в руках господина Студенцова? — Ума не приложу! — Петя сцепил пальцы обеих рук. — До сих пор дрожь ужаса не могу унять, простите! Он с этим футляром все утро таскался и в экипаже вместе с нами ехал. Так это была бомба? Как вы думаете, господин Родосский, вы же хорошо знали господина Студенцова, его не преследовало желание покончить жизнь самоубийством? Степан никогда не взял бы грех на душу. А у него были враги? Если и были, таких не знаю. Его любили, а у него могли быть мотивы для убийства батюшки. Верхов обратился к своему любимому методу допроса — буря и натиск. Он состоял в том, чтобы как можно увереннее нагнетать в уме допрашиваемого самые умопомрачительные, самые невероятные версии и мотивы. Да так! чтобы тот не выдержал напряжения, сорвался и сам выдал себя. Сейчас Верхов надеялся извлечь из велогонщика маломальски полезную информацию. Округлое лицо спортивной звезды вытянулось, в глазах появилось неподдельное удивление. — Да что вы! Я никогда не слышал, чтобы Степан неуважительно отзывался о духовном сословии. Он набожный был до глупости. — Как это? — Верхов нахмурился. — Простите, если неловко выразился, но мы над ним частенько потешались. Он на каждый купол истово крестился. Священное Писание цитировал в неподходящих ситуациях. В аквариуме, например. когда шансонетку какую улещевал. Верхов успел навести справки о семье Степана Студенцова. Потомственные купцы Студенцовы издавна держали ковровую лавку в гостином дворе, торговали честно, преуспевали. Отец погибшего, Кузьма Степанович Студенцов, человек набожный, усердный прихожанин, спаса на сенной не пропускал ни одной праздничной службы. Если позволяли дела, выстаивал либо за утреннюю, либо вечернюю. А нек так заглядывал в гостинодворскую часовню Христа Спасителя. Единственного сына воспитывал в строгости, намеревался пустить по коммерческой линии. Но наследник надежд не оправдал. Коммерческое училище бросил, Связался с дурной компанией, прожигал жизнь, не вылезал из аквариума новодеревенских кабаков, крутился вокруг велодромов, к воздухоплаванию интереса не проявлял, питал слабость к шансонеткам. Отец его прокляв, второй год сына на порог дома не пускал. А в каких отношениях погибший был... с Дарьей Прынниковой. Ее все зовут Дашка Зверек. Шустрая, грызуна напоминает. Она всегда прибивается к тому, у кого есть деньги. Юный губошлеп протрезвел. Белорозовое лицо приняло несчастное выражение. «И к вам?» — прямо спросил Верхов. Мне от ее щедрот перепадает, если на велодроме фортуна улыбнется. Гонорары за победу ее привлекают. Так велики?» Верхов не мог скрыть сомнения. «В последнее время, как спонсором наших соревнований стал американский дом бриллиантов ТЭД, жаловаться не приходится». Верхов Пытался разложить в голове полученную информацию по палочкам. «Вы мне не ответили. Дашка зверек. Оказывала знаки внимания господину Студенцову?» «Вела искусную игру», — усмехнулся Петя. «Не гнала, но и не слишком приближала. Ждала, пока отец Степана смилостивится и вернет сына в права наследства». а наследство, судя по всему, не дурное. — Вы считаете, Дашка не была заинтересована в смерти вашего приятеля и отца Ануфрия? Петя растерянно вытаращился. — А где она может быть? — Ни дома, ни в аквариуме. Разыскать ее не удалось, — продолжил Верхов. — Может быть, за город уехала? неуверенно предположил Петя, — в Сестрорецк. «Прошу вас, господин Радоский, незамедлительно оповестить нас о местонахождении мадемуазель Прынниковой, если таковое вам станет известно». Верхов поднялся и протянул руку. неприятно пораженному велосипедисту. Петя так старался быть откровенным, так хотел помочь следствию и получил благодарность, чопорное, ледяное прощание. Карл Иванович, глядя ему в спину, думал, что родители этого молокососа давно не брали в руки розги, а напрасно. «Способный парнишка, не вполне испорченный». еще может стать полезным членом общества. А вон до чего дошел без родительских строгостей и надзора. Путается с шансонетками, гоняется по велодрому, как белка в колесе. И что, так и будет гонять до седых волос? Карл Иванович вышел из-за стола, несколько раз присел, наклонил туловище в стороны, помахал руками, согнутыми в локтях, Сделал глубокий вдох. «Да кончится ли когда-нибудь сегодняшний день?» Письмоводитель напомнил, что в приемной томятся еще два свидетеля, и получил указание впустить обоих.